Глава сорок 48. Вместо ответа я молча указала на бревно напротив. Сама же пыталась перевести дыхание и успокоить сердцебиение. Вот это меня проняло. Надо же, безобидного старика испугалась. Хотя, учитывая, что за весь день пути по этой дороге мы никого не встречали, а сейчас вообще ночь, то возникает закономерный вопрос: Откуда взялся этот дедушка и настолько ли он безобиден? Я поёрзала, чувствуя себя очень неуютно и насторожённо уставилась на старика. Он же, как ни в чём не бывало, уселся на указанное место и протянул дрожащей от слабости руки к огню. Что там у тебя? раздался в голове недовольный голос агрепины. Почему не спишь? У меня от твоих эмоций тошнота и изжога начинается. У белок бывает изжога. Искренне удивилась я, а бывшая ведьма почему-то обиделась, и опять замолкла. Ох, благодарствую, девонька!» устало вздохнул пожилой мужчина и пожаловался. Весь день на ногах, умаился жуть. Коза паршивка такая сбежала. Целый день ее искал, Всю округу обошел, обошёл, только бестолку. Зря только до темна домой не вернулся. Заплутал слегка, хорошо хоть огонь увидел и вас нашел. А белянку мою небось, волки утащили. Вы случайно не видели? Кого? Волков? Не поняла я и поюжилась. Волков мне еще не хватало. Нет. Козу, мягко поправил дедушка и с укором покачал головой. Потом красноречивым взглядом обвёл храпящих вокруг меня мужчин и хитненько так поинтересовался: "Или во мне когда было по сторонам смотреть? Эх, молодёжь". Я пожала плечами, не понимая сути последнего высказывания. А старик уже прикрыл веки и будто даже заснул. "Вот и поговорили". Ага. В принципе, мне не жалко, пусть спит. Главное, что не храпит в отличие от остальных. Да. Видно сильно утомился дедушка, ещё и козу так и не нашёл, бедняга. А вдруг она у него единственная кормилица, а он же старенький совсем, может, денежку ему дать, пусть новую козу купит. Да, так, наверное, и сделаю, когда он проснётся. Размышляя таким образом, я не заметила, как и сама начала дремать. Очевидно, всё-таки привыкнув к монотонному храпу и сопению окружающих, Охо-хо-хох. Ох, ох. Вдруг тяжко вздохнул дед и снова продолжил жаловаться, словно и не засыпал вовсе. А ведь у меня все суставы больные и сердце колит. Так еще и коза это. Еле хожу, и кости ноют, особенно на погоду. А вдобавок его бубнёж окончательно меня разбудил, что не добавило хорошего расположения духа. Но я сдерживала себя, понимая, что старик не виноват, что ему плохо. Всем людям в этом возрасте свойственно рассказывать про свои болячки. Стоп, а у меня ведь полная сумка травяных сборов и зелий, оставшихся от бабушки. Там по-любому что-то полезное есть. А хотите, я вам травок заварю или настойку дам? У меня как раз одна хорошая имеется. Обрывая его причитание, предложила я вспоминаю про чудесное средство, кучей полезных свойств. Я таких даже несколько положила. Что? Правда, что ли? Удивился дедушка, слегка задумался, а потом махнул рукой, соглашаясь. А давай, хуже-то не будет. Да и путь мне предстоит неблизкий. Я кивнула и с энтузиазмом полезла в сумку, выискивая в свете костра нужную склянку. Но от следующих слов старика Моя рука дрогнула. К тому же, бабка твоя славилась талантом к зелье варенью. Явно ведь ерунду не приготовила. Я застыла, а по спине пробежал холодок страха. Откуда он знает про бабушку? Ну что у тебя опять? Раздраженно спросила Агриппина в моей голове. Почему не спишь? От тебя снова фонит страхом. Старик же, сверкнув жадным взглядом, требовательно протянул уже совсем недрожащую руку. "Давай же скорее своё зелье. Где оно?" вот осипшим голосом произнесла я и вытащила первый попавшийся бутылёк. Дед сразу схватил его и поднёс к рту. А пока он пил, я мысленно вопила: "Тут мужик странный, он бабушку знает". "Какой мужик?" насторожилась девушка. Ты на него истинным зрением смотрела? Нет, призналась виновата. Почему? Боюсь. Ой, дурында, ты через свое боюсь, посмотри. Ладно, сейчас буду. Ага, легко ей советовать. Она ведь никому не нужная белка. Ее, если что, убивать не будут. Зато меня очень даже могут. А вдруг старик демоном окажется? Я же от ужаса точно себя выдам, и всё, капец мне. А так, пока не вижу, можно притвориться, что и не слышала его оговорку. Главное вести себя, как ни в чём не бывало, и быстро ставить щиты на себя и спутников. Так я и сделала. Что примечательно, в этот раз я управилась очень шустро и с первого раза. От испуга, не иначе. И пока дед, прикрыв глаза, прислушивался к своему организму, ожидая нужный эффект, Всё было уже готово. Странно, вдруг выдал дед, хмурясь: "Ничего не чувствую. Всё так же болит. Ты что мне подсунула, гади?" Он открыл глаза и усёкся. Гнев в его взгляде мгновенно сменился заинтересованностью. Губы растянула улыбка, а голос стал сладкий, как патока. "Красавица," Восхищенно пропел он, причмокнув губами. Да чего же ты очаровательна, моя козочка! Какие у тебя лучистые глазки, а губки словно лепестки роз. Дай поцелую ручку. Ну куда ты, прилесница? Разумеется, подальше. Отшатнувшись, я свалилась с бревна прямо на спящего за ним Руслана. Мужчина тут же подпрыгнул и как заорёт, Ротоподъем! тревога, враг напал. Пробуждение лагеря состоялось, правда, немного раньше, чем планировалось изначально, но, на мой взгляд, очень даже вовремя.